Глава седьмая. Суд до да дело. Судопроизводство испокон веков считалось у евреев одной из важнейших сфер жизни. Со времен Моисея лидер нации был одновременно и судьей. Значительная часть пятикнижия представляет собой изложение тех или иных законов уголовного, гражданского и семейного права. И вновь и вновь, в той или иной форме, провозглашает идею, что справедливый суд представляет собой основу жизнеспособности любого общества и государства. И наоборот, общество, в котором суд вершится не по правде, где процветают произволы и коррупция, неминуемо обречено на вымирание. Не искривляй суда. Не лицеприятствуй. Не бери мзды, ибо мзда слепляет глаза мудрых и извращает слова праведников. К справедливости, справедливости стремись, дабы был ты жив и овладел землей, которую Бог, Бог твой, дает тебе. Второзаконие, глава 16, стихи 19, 20. Говорится в предсмертной речи пророка Моисея. Отсюда понятно, почему подлинным мерилом мудрости Соломона становится для народа принимаемое им судебные решения, и почти треть всех легенд о Соломоне так или иначе рассказывает о том или ином судебном прецеденте. В качестве примера мудрого судебного решения Соломона Библия приводит широко известную историю о двух иерусалимских блудницах, пришедших к царю с просьбой разрешить их спор о ребенке. Рассказ этот следует сразу после упоминания о возвращении Соломона в Иерусалим из Гаваона, то есть после явленного ему откровения. Надо заметить, что проститутка обозначается в иврите словом зона. что в буквальном переводе означает насыщающая и в принципе может употребляться и в значении трактирщица видимо все дело в том что в древности содержательницы постоялых дворов оказывали своим клиентам и интимные услуги то есть утоляли и сексуальный голод и таким образом два этих понятия тесно переплелись между собой судя по притчам самого Соломона В современном ему Иерусалиме представительниц древнейшей профессии или трактирщиц хватало, так что удивляться их приходу в царский суд особенно не стоит. И сказала одна женщина: "О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и родила я при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина и были мы вместе и в доме никого постороннего с нами не было только мы две были в доме третья книга царств глава 3 стихи 17 18 и сама истица честно признает, что свидетелей способных подтвердить ее правоту нет но нет их и у ответчицы А значит, суде приходится полагаться лишь на их показания. Но тут выясняется, что и сама истица не была свидетельницей преступления, которое она вменяет вину своей товарке. Все ее претензии строятся на практически недоказуемом подозрении. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, И взяла сына моего от меня, когда я раба твоя спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он был мертвый, А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: "Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: "Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой". И говорили они так пред царем. Третья книга Царств, глава 3, стихи 19-22. Скептики обычно говорят, что если одному младенцу был только один день от роду, а другому три, то достаточно было позвать опытную акушерку. И она точно сказала бы, когда родился живой младенец. Однако этот довод основывается на поверхностном прочтении текста. Разница во времени рождения между младенцами составляла три дня, но из текста вовсе не следует, что женщины явились в суд в тот же день, когда родила ответчица. Младенцам мог быть и месяц, и больше. определить их возраст на глаз с точностью до одного дня было уже практически невозможно. И вот дальше следует знаменитое Соломонова решение. И сказал царь: "Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый. а та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой". И сказал царь: "Подайте мне меч, и принесли меч царю. И сказал царь: "Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой". И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: "О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его". А другая сказала: "Пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите". И отвечал царь и сказал: "Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать". И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Третья книга Царств. Глава 3, стихи 23-28. Преподаватели юрфаков любят цитировать эту историю на вводной лекции по семейному праву. При этом они обращают внимание студентов, что Соломон, по сути дела, так и не выяснил со стопроцентной точностью, какая из женщин говорила правду, а какая лгала. То есть какая из них приходилась биологической матерью ребенку. Конечно, вероятность того, что младенец был отдан именно биологической матери, велика. Но какая-то доля сомнения в этом все равно остается. В конце концов, истица могла попросту почудиться подмена. Она сама признает, что спала, а ответчица могла просто по своей натуре оказаться более жестокосердной, чем истица. Но в том-то и дело, подчеркивается в этот кульминационный момент лекции, что Соломон вовсе не искал ответа на вопрос, кто из этих двух блудниц биологическая мать мальчика. Нет, его волновало другое. Для кого этот ребенок важнее? Какая из женщин будет ему лучшей матерью? Таким образом Соломон ввёл фундаментальный принцип разрешения любых дел, в центре которых находятся дети. Судьи в них должны руководствоваться прежде всего интересами ребенка, а не личными интересами тяжущихся сторон. Примечание. Большинство ученых сомневаются в реальности этой истории. Они насчитывают в литературе древнего Востока как минимум 22 версии легенды очень напоминающий библейский рассказ о тяжбе двух женщин из-за младенца. причем наиболее ранней считают не еврейскую, а индийскую версию этой легенды. Конец примечания. И именно в этом, а не в некой особой прозорливости, и заключалась мудрость Соломона как судьи. Как уже было сказано, легенд о суде Соломона довольно много. и значительную их часть, причем довольно близко к первоисточнику, приводит Александр Иванович Куприн в повести Суламиф. И думается, стоит напомнить их читателю именно в пересказе мастера. Примечание. Следует помнить, что Куприн использовал в повести не только еврейские, но и славянские, то есть проделавшие долгий путь из индийской в западную мифологию Сказание о царе Соломоне. Конец примечания Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми приходившими к нему. Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом гранитчик, работая в Беле финикийском Он нашёл драгоценный камень, обделал его и попросил своего друга Захарию, отправлявшегося в Иерусалим, отдать этот камень его Ахиоровой жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о чем он спросил свою жену, увидевшись с нею, это о камне. Но она очень удивилась вопросу мужа. И клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии. Но тот уверял: "И тоже склятую, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению". Он даже привел двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора. И вот теперь Все четверо, Ахиор, Захария и двое свидетелей стояли перед троном царя израильского. Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал страже: "Отведите их всех в отдельные покои и заприте каждого отдельно". И когда это было исполнено, он приказал принести четыре куска сырой глины. Пусть каждый из них, повелел царь, вылепит из глины ту форму, которую имел камень. Через некоторое время слепки были готовы. Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни, другой в виде овечьей головы, и только у двоих, Ахиора и Захарии, слепки были одинаковы. похожая формой на женскую грудь. И царь сказал: "Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору и вместе с ним уплатит ему тридцать гражданских сиклей судебных издержек и отдаст десять сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, Пусть заплатят по пяти сиклей в казну за ложное показание. Затем, приблизившись к трону Соломонову, три брата, судившиеся о наследстве, отец их перед смертью сказал им: "Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в середине рощи за домом, и разройте его. там найдёте вы ящик с тремя отделениями знаете что верхнее для старшего среднее для среднего нижнее для меньшего из братьев и когда после его смерти они пошли и сделали как он завещал то нашли что верхнее отделение было наполнено доверху золотыми монетами между тем как в среднем лежали только простые кости а в нижнем куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему и вражда. И жизнь их сделалась под конец такой невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед троном, не воздержались они от взаимных упреков и обид. Царь покачал головой, выслушал их и сказал: "Оставьте споры. Тяжел камень весом и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих". Отец ваш был очевидно мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату она оставил все деньги, среднему весь скот и всех рабов, а младшему дом и пашню? Идите же с миром и не враждуйте больше. И трое братьев, недавние враги, с спросиявшими лицами поклонились царю в ноги. И вышли из судилища рука об руку. И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое три дня назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из двух сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю. Соломон спросил их: Кто они по делам своим? И услышав, что оба они охотники-лучники, сказал: "Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас мечче попадет ему в грудь, а потом решим ваше дело". Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ним для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании. Я исполнил все, что ты приказал, царь, сказал этот человек. Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым. На расстоянии ста двадцати локтей он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце. Прекрасный выстрел, сказал Соломон. А младший? Младший. Прости меня, царь. Я не мог настоять на том, чтобы твое повеление было исполнено в точности. Младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но вдруг опустил лук, к ногам повернулся и сказал, заплакав: Нет, я не могу сделать этого, не буду стрелять в труп моего отца. Так пусть ему и принадлежит имение его отца, решил царь. Он оказался достойнейшим сыном. Старший же, если хочет, может поступить в число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и жадные люди, с меткой рукою, верным взглядом, и с сердцем обожжённым шерстью. Затем предстали перед царем три человека. Видя общее торговое дело, нажили они много денег. И вот, когда пришла им пора ехать в Иерусалим, то зашили они золото в кожаный пояс и пустились в путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда же они проснулись на утро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили. Каждый из них обвинял другого в тайном похищении. И так как все трое казались людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь: Прежде чем я решу ваше дело, выслушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая девица Обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об этом. Между тем к ней посватался богатый и добросердечный юноша из ее города, друг ее детства. понуждаемая родителями, она не решилась, от стыда и страха сказать ему о своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его: "Позволь мне сходить в тот город, где живет прежний мой возлюбленный. Пусть он снимет с меня клятву, тогда я возвращусь к тебе". И сделаю все, что ты хочешь. И так как юноша очень любил ее, то согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник, ограбил ее и уже хотел изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие. И рассказала она разбойнику все, что произошло с ней. И зачем идет она в чужой город? И разбойник, выслушав ее, так удивился ее верности слову, и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром, но и возвратил ей отнятые драгоценности. Теперь спрашиваю я вас: кто из всех троих поступил лучше перед лицом Бога? Девица, жених, или разбойник. И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха, третий же находил самым великодушным поступок разбойника. Значит, ты и украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден. и желаешь чужого. Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказал, подняв руки кверху, как бы для клятвы: "Свидетельствую перед Иеговой, что золото не у меня, а у него". Царю улыбнулся и приказал одному из своих воинов: "Возьми жезл этого человека и разломи его пополам". И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты, потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки. Вор же, поражённый мудростью царя, упал ниц перед его троном и признался в своем преступлении. Также пришла в дом ливанской женщина, бедная вдова каменщика, и сказала: Я прошу правосудия, царь. На последние два динария, которые у меня оставались, я купила муки. Насыпала ее вот в эту большую глиняную чашку и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О, мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток? Мне теперь нечем накормить моих детей. Когда это было? Спросил царь Это случилось сегодня утром на заре. И тогда Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, которые должны были в этот день отправляться в Финикию через Иаффу. И когда они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их: "Молили ли вы Бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей?" И они ответили: "Да, царь. Это так. И Богу были угодны наши жертвы, потому что он послал нам добрый ветер. Я радуюсь за вас, сказал Соломон. Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?» И они, обрадованные тем, что только за этим, призывал их царь тотже же набросали женщине мелкой и крупной серебряной монеты Примечание Куприн Сочинение в трех томах Москва 1954 год том 3 страницы 64 69 Конец примечания Из всех вышеприведённых историй легко заметить основной принцип на котором основывался Соломон как судья. Он, как правило, не пытался найти некие новые улики или доказательства вины кого-либо из тяжущихся. Свой вердикт он основывал на блестящем знании человеческой психологии и создании такой ситуации, которая бы наиболее ярко высветила ту или иную черту характера людей, которая по существу и породила тяжбу. Это умение царя Соломона читать в человеческих сердцах и поражало его соплеменников. Среди преданий о суде Соломона есть и откровенно сказочные, напоминающие нравоучительные притчи. Вот одна из таких историй, приводимая в сборнике Мидраши Танхума в пересказе Бялика и Равницкого. Шёл полем человек, неся кувшин с молоком. Встретилась ему змея, стонавшая от мучительной жажды. "О чем стонешь ты?" спросил человек. "Изнемогаю от жажды," отвечала змея. "А у тебя что это за кувшин? Молоко. Дай мне испить молока, я и укажу тебе место, где клад зарыт," дал человек змее молока напиться. Укажи же мне клад, о котором ты обещала, сказал человек. Следуй за мной, ответила змея и приведя его к одному большому камню, сказала: "Вот, под этим камнем лежит клад". Сдвинул человек камень, разрыл землю и, достав клад, направился к дому своему. Что же сделала змея? Всползла и обвелась у него вокруг шеи. Что это ты делаешь? закричал человек. Умертвить тебя хочу, отвечала змея, за то, что ты сокровище мое забрал. Идем на суд к Соломону, предложил человек. Идем, — сказала змея, но осталась по-прежнему обвитой вокруг шеи его. Обратился человек с мольбою к Соломону. Чего желаешь ты? спросил Соломон змею. Умертвить его, отвечал Соломон. Прежде всего сойди с шеи его долой. Не подобает, чтобы ты распоряжалась им более, нежели я, в то время, как вы судиться ко мне пришли. Сползла змея на пол. "Теперь", сказал Соломон змее, "говори. Я слушаю". "Я требую", начала змея. Чтобы мне дано было умертвить его в исполнении сказанного Господом, ты будешь жалить его в пету. А о тебе, сказал Соломон человеку, Господом заповедано: он будет поражать змею в голову. В одно мгновение человек размазжил змее голову. Отсюда поговорка: и лучший змей голову размажь. Примечание. бялик равницкий. Агада. сказание притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. Страницы 153, 154. Конец примечания. По мнению же библиистов и историков, прежде всего мудрость Соломона проявилась в его внешней политике, сделавшей единое израильское царство На несколько десятилетий одним из самых процветающих и влиятельных государств Ближнего и Среднего Востока той эпохи